Глава 14 Утро в Сен-Карно наступало рано. Яркое солнце врывалось в каждый новый день и повелевало распорядком дня местных жителей и туристов. Небо чаще всего было чистое, безоблачное, и уже к обеду наступала невыносимая сорокоградусная жара. Все местные в это время прятались по домам, магазины закрывались на двухчасовой обеденный перерыв и открывались только к вечеру. Обычные бытовые дела, будь то покупка продуктов или отправка почты, люди тоже старались делать утром, до наступления изнуряющей жары. Но сейчас было прохладное раннее утро после дождя, и город еще спал. «Мне надо снова попасть в ее квартиру», — думала Ирен. Учитывая бардак, к которому привыкла ее подруга, Мишка, скорее всего, валяется где-то среди сумок в гардеробной. Наличие в игрушке денег не меняло отношение к ней Катрин. С деньгами или без, сколько Иран помнит, он всегда именно валялся, как правило, на полу среди барахла и одежды. Удивительно, насколько по-другому относится человек к деньгам, если они с рождения были частью его жизни. Еще не до конца оправившись после сна, с чашкой горячего кофе, в пижаме, она отправилась к ящику, где лежали ключи от домов клиентов. Многие из них приезжали в свои дома и квартиры только на лето. Однако эти дома требовали круглогодичного обслуживания. Вытирать пыль и проветривать комнаты, чистить бассейн и подстригать газон, и, конечно, оплачивать мелкие коммунальные счета. Все это легко организовывало ИРЕН для своих клиентов после покупки дома. Деньги за такое обслуживание были небольшими, Но это давало ей поток новых клиентов, которые приходили по рекомендации от старых, поскольку ее телефон они хранили записанным в контактах, а не удаляли сразу же после сделки. «Вот он», — обрадовалась она, найдя ключ от квартиры убитой подруги. «Я просто схожу туда и посмотрю, там ли Мишка». Ирен выбрала серые шорты и белую футболку с надписью «That's not my problem». Затем взяла канцелярский нож и спустилась вниз к велосипеду. Еще не было и шести утра, когда она оказалась на месте. Подъехав, она почувствовала мерзкое ощущение в животе. Увидеть и заново пережить вчерашнюю сцену ей совсем не хотелось. Она сидела на велосипеде и не могла себя заставить слезть. Однако минуты шли, и голос разума, наконец, взял верх, напомнив о том, что местные жители встают рано из-за жары. Если она действительно хочет попасть внутрь, ей нужно идти прямо сейчас. Она зашла в прохладный подъезд, бесшумно поднялась на пятый этаж и подошла к двери, на которой была приклеена запрещающая вход бумажная лента. Аккуратно поддев ее ножом, Иран повернула ключ и вошла. Сердце начало стучать, как бешеное, а живот неприятно крутило от страха и непривычности происходящего. Стараясь не смотреть в ванную, она прошла через гостиную мимо стоящих мольбертов сразу в спальню, а затем в небольшой закуток, служивший гардеробной. Как и ожидалось, все было разбросано. Дорогие вещи уныло болтались на вешалках, чулки валялись прямо на полу в с шарфиками, На полках также хаотично стояли и лежали сумочки. Некоторые были открыты, и было видно их содержимое. Пачки со жвачкой, губная помада и скомканные бумажки с записями. Одного беглого взгляда хватило, чтобы понять, что Мишки здесь нет. «Черт!» — выругалась Ирен. «Ну почему весь этот бред происходит со мной?» «Я стою в чужой спальне и пытаюсь найти игрушечного Мишку» чтобы я еще раз когда-нибудь одолжила кому-то денег?» Вдруг она услышала звук. Это не был звук открывающейся двери. Это не был скрип, половицы или шорох. В квартире по-прежнему было очень тихо, но у нее появилось ощущение чужого присутствия. И Рен в панике бросила взгляд в попытке найти место, чтобы спрятаться, и не нашла ничего, кроме балкона. Выскочила туда и быстро прикрыла двери с уличной стороны. Балконом это можно было назвать условно. Узкая полоска пола позволяла лишь поставить горшки с цветами, но никак не разместиться человеку. Еле втиснувшись между перилами и цветочным горшком, она потянула ставни на себя, чтобы они не открылись и не выдали ее. Прошло несколько секунд. Она прислушалась к тому, что происходит внутри, но ничего не услышала. Все было по-прежнему тихо. Решив, что у нее паранойя и что бессонная ночь дает о себе знать, Ирен хотела встать и зайти внутрь, но вдруг услышала мужские голоса. «Похоже, здесь нет. Надо все нахрен здесь перевернуть. Давай я здесь, а ты иди туда. И тихо давай, без шума». Сидя в позе эмбриона на балконе, И изо всех сил удерживая тяжелые ставни, Ирен боялась даже дышать. Мужчина тяжелой поступью проследовал к окну. Два трупа, думала Ирен, я и Катрин. Мы умрем в этой квартире с разницей в несколько часов. Мозг Ирен продолжал выдавать всякую чушь, и тут она заметила в десяти метрах от себя ребенка. Он стоял на другом балконе и внимательно смотрел на нее. «Молчи, умоляю, только молчи!» Мысленно взмолилась она и отвела взгляд от малыша. Тем временем незнакомец остановился у самого балкона, сантиметров в тридцати. Их с Рен разделяли легкая льняная шторка и ставни, которые она продолжала тянуть на себя, удерживая в закрытом состоянии. Прошла секунда, потом еще, потом еще и еще. Сердце барабанило на весь квартал. «Поехали!» — сказал мужской голос, и она услышала, как тяжелые шаги направились к выходу. Несколько минут Ирен еще сидела на балконе, а малыш наблюдал за ней. Наконец она встала, помахала ему рукой и зашла внутрь. «О, Господи, Катрин! Во что ты ввязалась?» В сотый раз подумала Ирен, увидев, как все перевернули в квартире. матрасы и подушки были распороты, ящики выдвинуты. Ни на мольбертах, ни у стен не осталось ни одной картины. В голову продолжали лезть глупые мысли. «Может, это владелец галереи решил их выкрасть, потому что Катрин умерла? Самое время выставлять работы после смерти!» «Можно заработать кучу денег». «Перестань нести чушь!» «Сосредоточься!» — скомандовала себе Ирен. Она часто разговаривала сама с собой. Это побочный эффект одиночества. Когда услышишь смешную шутку или прочтешь что-то забавное, хочется поделиться или посмеяться, но никого нет рядом. Но еще больше эта привычка у нее обострялась при стрессе, Чтобы как-то совладать с собой, она мысленно вела целые диалоги, и это всегда помогало. «Мадемуазель Дюпри, выходите из комнаты, вытянув руки вперед!» «Капитан Фонтен, что вы здесь делаете?» «О нет, мадемуазель, гораздо интереснее, что вы здесь делаете, и зачем вы все здесь перевернули!» «Это не я!» «Клянусь, это не я!» «А, ну, если клянетесь, тогда идите домой!» «Серьезно?» «Нет. Что вы здесь делаете?» «Я же вам говорила, я одолжила ей деньги, хотела найти их. Но это не я вспорола матрасы и унесла картины. Куда бы я их делала? На мне только футболка, обыщите меня!» Здесь были люди. Капитан Фонтен с подозрением посмотрел на нее. «Мадемуазель Дюпри, какую бы тайну вы не скрывали, я очень быстро узнаю ее. Если это вы убили вашу подругу, я найду доказательства, и вы понесете наказание». «Вы меня арестуете?» «Я ничего не сделала». «Невиновность еще надо доказать». Садясь на велосипед, Ирен знала, что, во-первых, денег в квартире нет. А во-вторых, ее подруга влезла черт знает во что. Отличный набор! Денег нет, но вы ищите. А самое страшное, что ее вот-вот арестуют за то, чего она не делала. Напыщенный индюк-жандарм явно собирается свалить все на нее. Ирен вспомнила, что в ее родном поселке был такой же полицейский. Если грабили магазин, он пешком шел в сторону центральной площади и арестовывал первого, кого встречал по пути. Затем приводил несуществующие доказательства, и совершенно невиновный человек оказывался виновен. У полицейского была самая высокая раскрываемость дел, и его быстро повысили. Правда, в тот же день зверски избили, и он так и остался калекой. Неужели, уехав на другой конец света, Она все равно столкнулась с тем же самым. А, кстати, что Фонтен там делал? Один, без сержантов, в очень ранний час и не в форме. Очень странно. Ладно, это не ее дело. Ей нужно найти деньги, а расследовать убийство — это все-таки уже слишком. Не может быть во Франции такой же полицейский, как в детстве в поселке. Здесь... «Все цивилизованно, и все делают по правилам, так что настоящего убийцу скоро найдут», размышляла Ирен, крутя педали. «Интересно, почему забрали картины? Это наверняка связано с новой работой Катрин в галерее. Эта галерея кажется самым мутным и непонятным пятном во всей истории». «Далее нужно понять, чем Катрин занималась последние недели. Что она говорила про марафоны», и психологов. Надо узнать, куда именно она ходила, и пойти туда же. Может, получится узнать что-то новое? Еще нужно поговорить с ее уборщицей. Уборщицы всегда все знают. Как ее зовут? Кажется, Анна. Надо расспросить ее тоже.